Это все, что касается их первой встречи. Вторая произошла также случайно в пятницу вечером на станции. Парень жил где-то около Пелхама, может быть, в том новом многоквартирном доме в соседнем квартале. Но на следующей неделе Рэй стал замечать его повсюду.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 Что, «Что ты собираешься делать?» «Я тебе скажу, что я собираюсь делать. В следующий раз, когда я его увижу, я собираюсь схватить его и все из него выбить. Я доберусь до причины». На следующий вечер высокий англичанин появился опять. Он шел перед ним по железнодорожной платформе. Рэй побежал к нему, но англичанин исчез в толпе. Возможно, все это было совпадением, —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 Рэй увидел слабый отблеск от его наручных часов. Когда тот поднял руку и поманил его за собой, Рэй снова бросился бежать. Англичанин немного подождал и тоже побежал, держась вплотную к краю железнодорожной насыпи. Лишь в нескольких дюймах от него на глубине 20 футов находилось железнодорожное полотно. Вдалеке Рэй услышал низкий гудок Стэмфордского экспресса, мчавшегося сквозь ночь. Англичанин впереди обогнул кирпичную стену, которая доходила. Почти до края насыпи На время он исчез из виду Но теперь Рэй почти догнал его Он обогнул стену и увидел Уже слишком поздно Что англичанин ждал его там Сильные руки схватили Рэя И тут же толкнули его в сторону За край насыпи Рэй беспомощно цеплялся Руками за воздух «Последнее, что он увидел, надвигающийся на него Стэнфордский экспресс, заполняющий все вокруг своим ужасающим грохотом». Некоторое время спустя высокий англичанин, глядя сквозь клубы голубого сигаретного дыма на изящную фигурку Линды Бенкфорд, говорил, «Как я заметил в самом начале всей этой истории, Настоящее убийство — это искусство. Мы читали рассказ Эдварда Хоха «Человек, который был повсюду».